Нет ли в нем чего-то такого, чего я прежде не замечал? Требовалась величайшая внимательность, потому что теперь он стал человеком, у которого есть все. У меня же ничего не было. И, вернее, поправил я поправил себя: у него есть все, кроме одной вещи, которая есть у меня — очень важные вещи секрета. Так поправив себя в жалостливом расположении духа, как священник.